Глава 13. Лицом к лицу. Мэри выбежала из дома, тяжело дыша. Ей было страшно, но она не могла оставить своих детей здесь. Мэри огляделась по сторонам, но из-за тумана было трудно что-либо разглядеть. Она позвала Джека, который уже выбегал из дома вслед за ней. Мэри начала ощущать, будто город смыкался вокруг неё. Она старалась сохранять спокойствие, напоминая себе, что должна найти своих дочерей. Когда Джэк оказался рядом, внезапно она услышала странный шум. Он доносился со стороны дома. Мэри обернулась и увидела фигуру, появившуюся в темноте. Наконец, существо предстало перед ними в своей совершенной форме. Неописуемый ужас, воплощение кошмара с горящими красными глазами, которые, казалось, заглядывали в саму их душу. Его скрюченные конечности отбрасывали неестественные тени по земле. Двигаясь, существо издавало гортанный потусторонний звук, который пробирал Джека и Мэри до мозга костей. Монстр словно говорил с ними на каком-то древнем запретном языке. Сам воздух вокруг него, казалось, искривлялся, словно это были врата в потустороннее измерение, недоступное человеческому пониманию. Всматриваясь в это существо, она начала рисковать своим рассудком, ибо оно воплощало все худшие страхи и кошмары человека. Мерзость, которая не должно существовать в этом мире. Оно приближалось к ним быстрыми шагами. Мэри попыталась отступить, но её ноги не слушались. Она была охвачена страхом. Существо подходило всё ближе и ближе. Джек попытался потянуть Мэри за руку, но монстр отшвырнул его со словами: "С тобой я уже разобрался, Джек". Твой страх восхитителен, прошептал существо, удерживая Мэри, и окатило её лицо холодным дыханием. Тебе не следовало приходить. Монстр поднял Мэри за горло перед собой, произошла ярко-красная вспышка, и оно исчезло, оставив Мэри лежать на земле. Джек сразу же бросился к ней и попытался привести в чувство. Мэри, Мэри, очнись! Мэри, ты слышишь? кричал Джек. Что, что произошло? Неуверенно спросил Мэри: "Я, кажется, в порядке". "Дети, надо срочно к ним", воскликнул Мэри. Джек схватил Мэри за руку, и они побежали в сторону машины сквозь густой туман с практически нулевой видимостью. Мэри сильно переживала и не могла отогнать мысль о том, что монстр скрывается где-то тут в тумане. Продолжая двигаться вперёд, она заметила впереди почти неразличимое странное красное свечение, которое напоминало глаза монстра. Она прищурилась, пытаясь разобрать, что это такое, но у неё не получилось, а оглядываться назад и выяснять не было времени. Джек Г не мог справиться с паранойей. Он постоянно оглядывался назад через плечо, видя, как дом, который чуть не свёл его с ума, растворяется в тумане. Он был уверен в том, что за ними гонится это существо. Казалось, Джек слышит странные звуки в тумане, видит тёмные фигуры, движущиеся вдали. Ему хотелось, во что бы ты ни стала, защитить своих близких. Но он не знал, с чем ему еще придется столкнуться. Продолжая идти, Джек и Мэри вскоре поняли, что заблудились. Туман не позволял видеть перед собой дальше, чем на расстоянии вытянутых рук. Они пытались найти какие-то намеки на то, куда идти, но каждый поворот словно уводил их все дальше от машины. Мэри начала panicовать, думая о том, получится ли найти дорогу назад. Джек вспомнил о своем мобильном телефоне и достал его, чтобы включить фонарик. Мэри вцепилась в его руку, стараясь не обращать внимания на жуткое красное свечение, которое продолжало преследовать их. После долгого блуждания они увидели слабый свет в тумане, а затем и очертания машины. Мэри и Джек ускорили шаг, чтобы поскорее добраться до неё. Это был свет из их дома на колёсах. Бежать сквозь туман было трудно. Мэри казалось, что они двигаются будто в замедленной съёмке, а ноги были очень тяжёлыми. Когда они приблизились к дому на колёсах, то увидели, что Кейт и Джулия забаррикадировались внутри. Мэри и Джейк, заметив, что дверь машины немного приоткрылась, скорее направились к ней.